Семнадцатая глава. Солнечные лучи просачивались в окна, расчерчивали пол квадратами. Наташа и Дима сидели за столом в гостиной, пили чай и оживленно разговаривали. Прикрывая рот ладонью, Наташа тихо смеялась, с удовольствием вспоминая время, когда все казалось простым и ясным, обиды были надуманными, обиды легко преодолимыми. ехидно напомнила о том, как он даже не пытался делать вид, что занят обучением, на что Дима парировал, что она ничего не понимает в тяжелом деле наставничества. «Мы иногда считали вас худшим преподавателем», – не сдавалась Наташа, с сожалением глядя на последнюю булочку, лежавшую в корзине. «Так завидовали другим группам». «Теперь тоже завидуете?» – улыбнулся Дима. «Нет», – Наташа легко улыбнулась в ответ. Сегодня все было просто, совсем как раньше. Даже день и тот искрился яркими красками пах слабой прилью увядающих листьев. Хотелось дышать полной грудью, раскинув руки, бродить по лесу, впитывая запахи, ловить осень, пропуская через себя. «Научите меня готовить?» – вдруг спросила она. «М?» – Дима резко поднял глаза от чашки. «Вы все-таки мой учитель. Обучите чему-нибудь новому. Бывший учитель». «А ты продолжаешь этим пользоваться», – проворчал Дима. «Ну правда», – загорелась Наташа, подаваясь вперед. «Вы ведь наверняка не только булочки печете. Да даже если я научусь печь такие потрясающие булочки, это же…» Она хитро подмигнула. «Считайте, что отдаете мне долг за то время, когда отправляли на отработку, даже если я сдавала зачет». «Но эти отработки тебе помогли», – обреченно вздохнул Дима, понимая, что отвертиться навряд ли получится. «Если вы намекаете на то, что часы, проведенные в морге, позволили лучше относиться к живым пациентам?» – нахмурилась Наташа, прикусила губу, возвращаясь на место. «Ладно, не хотите, заставлять не буду». «Я еще не сказала, что не хочу», – усмехнулся Дима, складывая руки на груди. «Правда?» – неверяще уточнила она. «Почему нет? Если ничто не отвлечет, приходи в субботу». «Спасибо». Наташа сложила ладони на груди и так засияла, что Дима невольно прикрыл глаза, пряча под веками внезапную радость. С ее появлением дом ожил. Он сам ожил, наслаждаясь каждой минутой, проведенной так близко. Без лишних глаз, без необходимости отводить взгляд, отвлекаться на другие разговоры, на других людей. Тишина, солнечный свет и Наташа напротив. Этого было достаточно, чтобы почувствовать себя счастливым. «У меня будет условие», – сказал он, когда она собралась уходить. «Давай пока сохраним это в тайне». «В тайне?» Наташа облегченно рассмеялась. Успела тревожно сжаться. «Я не собираюсь кричать на всю больницу, что не умею готовить. К тому же…» – она игриво ткнула его в плечо. «Помню, что вы запретили говорить о ваших кулинарных талантах. Но учтите, я не уйду, пока не приготовлю хотя бы одну булочку». Дима закатил глаза, нарочито тяжело вздохнул и протянул. «И почему мне всегда так тяжело тебе отказать?» Сева зашел в тупик. Не то, чтобы его это бесило, скорее наоборот, раззадоривало. Он смотрел на Диму и не мог понять, что не так. Будто что-то происходило прямо перед носом, но прозорливость в этот раз играла против него. Дима вел себя как обычно, то есть совершенно как обычно, и именно это настораживало. Никаких попыток сбежать, Никакой задумчивости, ничего подозрительного. Будто вдруг вспомнил, кто он есть, и вовсю ударился в работу. а Личное осталось далеко позади, даже визиты Наташи не выходили за рамки приличий. Сухое обсуждение рабочих моментов. Легкий флирт, но Сева уже умел отличить его от намеков. Небрежность и почти воздушная наэлектризованность, от которой прежде трещал воздух, отсутствовали. Либо Сева все же ошибся, либо его обыграли на собственном поле, и гений был склонен думать именно о втором варианте. Обыграть Диму стало целью, скрашивающей будни и наполняющую голову мыслями, от которых мозги шевелились активнее. двери за Наташей только что закрылась, но Дима, вместо того, чтобы тяжело вздохнуть, спокойно потянулся за свитком и карандашом, принимаясь шустро делать пометки. Наташа тоже выглядела безмятежно, обсудила текучку, отдала выписки и ушла. У от напряжения разболелись глаза, так сильно он пытался найти хотя бы крохотный намек на интерес, выходящий за рамки. «Ничего». Не сдерживаясь, Сева стиснул челюсть такой силы, что желваки волнами прошлись под кожей. «Сев, сходи к стоматологу». Не отрываясь, посоветовал Дима. Ты стал слишком часто скрипеть зубами. «Не бойтесь, не покусаю», – ответил Сева, выдавив улыбку. «А что, есть желание?» Дима поднял на него глаза и усмехнулся. «Не надейся, в ближайшее время в отпуск не отправлю». «Я в этом даже не сомневался. Вы же без меня пропадете. Думая об этом чаще, тогда в отпуск первым отправлюсь я». «И куда бы вы поехали?» Невольно заинтересовался Сева. Зашевелившаяся была надежда, тут же погасла. «Никуда?» Закрылся бы дом и целыми днями спал. «Понимаю. Как можно серьезнее, — сказал Сева. В вашем возрасте полезно высыпаться». «И ты туда же». «Ну, я не считаю вас старым, скорее зрелым». Сева пожал плечами. «Лучший возраст, чтобы завести семью». «Хм». Сделав последнюю пометку, Дима улыбнулся. «Спасибо за заботу». «Обращайтесь», – буркнул тот. «Где, черт возьми, задумчивость и глухая тоска в глазах? Откуда столько спокойствия, граничащего с равнодушием?» Информации было катастрофически мало. «Сведения, собранные Полей несколько дней назад, поначалу обнадежили». Наташа явно дошла до точки, после которого любопытство начинает перерастать в навязчивое желание узнать ближе. Ее нежелание откровенничать тоже было понятно. В голове слишком много мыслей, все пугающие и волнующие, делиться ими пока не хочется. Но почему тогда вместо того, чтобы штурмовать кабинет главврача и подкарауливать его в коридорах, она спокойно общается с ним?